Глава 7. 1. Несмотря на насыщенный событиями вечер, Нина быстро уснула. Усталость и свежий воздух давали о себе знать, но долго поспать ей не удалось. Дверь её комнаты широко распахнулась, влетела встревоженная Марийка. "Нина, вставай быстрее. Мама позвонила, сказал бегом к ней, срочно". Нина посмотрела на часы. Полвторого ночи. Села на кровати и потёрла глаза, пытаясь прогнать сон. "Что случилось?" «Я не знаю, одевайся быстрее!» Голос у мамы был такой, будто она встретила одного из всадников апокалипсиса, а то и всех четверых. Марийка кинулась к стулу, собрала с него аккуратно сложенную Ниной одежду и всучила ей. «Ну давай же, Нина, не тормози!» Девушка в торопях натянула на себя джинсы, свитер, накинула куртку и выскочила из дома следом за подругой. Александр полностью одет и уже ждал их на крыльце. Они поспешили к домику Антонины. На улице было темно и пусто. Деревня спала, и только в доме ведьмы во всех окнах горел свет. Все трое, запыхавшись, влетели на ведьмину кухню. Прямо на столе сидел закутанный в шерстяной плед Антончут. Он был взлохмачен сильнее обычного, испуганное лицо его покрывали мелкие садины. Взволнованная и рассеянная Антонина ходила по кухне быстрым шагом из угла в угол. А, пришли, обернулась она на вошедших. Мама, что случилось? встревоженно кинулась к ней Марийка. Годёнаш ваш стригуизмельницы выпустил. Что? Да я не специально, просто глупое стечение обстоятельств, лепетал он чуть. Молчи лучше. Чего ты вообще туда попёрся? Я же не знал, вы же не предупреждали. Да у меня здесь много всего, обо всём не предупредишь. Но ведь вы и сами не маленькие, понимать должны, куда приехали. Мама, дообъясни да ты толком, что случилось. Антонина остановилась, перевела дыхание и принялась рассказывать. С месяц назад отловили тут недалеко strygu, привезли ко мне. Я на мельнице её держала, ждала со дня на день, должен был Константин за ней приехать, забрать. "Константин?" вскинула вверх бровь Марийка. "Колдун. Как раз на обезвреживание такое опасное нежити специализируется. Вы с ним не знакомы. Так вот, у нас уговор был. Я для него упырицу на мельнице под Обережным кругом держала, свиной кровью поила. Говорю же, он должен был уже со дня на день приехать. Всего на денёк не успел. А нельзя было ваш обережный круг как-то позаметнее обозначить? Почему он в одну сторону работает, а в другую нет? Возмутился Анчут. Нельзя было, оборвала его Антонина. Стригу я тут держала тайна. Не хотела, чтобы оборотни признали. Они бы быстростуканули куда следует и сорвали бы мне выгодную сделку. К кошакам этим ни в чём веры нет. В деревне все мои были предупреждены, а больше никому знать не надо было. Нина переводила взгляд с одного на другого, но ситуация не прояснялась, а только запутывалась. Поэтому она решила вмешаться в разговор. Подождите, объясните мне всё с самого начала. Кто такая эта стрыга? Стрыга это ребёнок, чаще девочка, которая попала под мощнейшее заклятие и переродилась в очень опасное чудовище, упыря-вампира принялась объяснять Марика. А выглядит она как? Выглядит она как упырь, перебил её Анчут, вскакивая со стола. так самое, что не наесть упыристы упыри. О каком мне только приходилось слышать? В этой стрыги проклятой, почти 2 м роста. Она похожа на бочонок из-под пива, а пасть у неё от уха до уха, полная зубов, острых как кинжалы. Глаза у неё кроваво-красные и падлы рыжие. Лапы с когтями, как у рыси, свисают до самой земли. Страшная жуть. И ты эту тварину выпустил прямо в деревню, холодно добавил Антонина. Кошмар какой. Нина зажала рот руками. И что теперь будет? Она начнёт убивать? Не знаю. Надеюсь, не сразу. Слава всем богам, я как раз сегодня вечером её хорошо накормила. А вы можете её остановить? Нина с надеждой посмотрела на Антонину. Я? Точно нет. Для этого нужна исключительно мужская энергия, и кроме того, проклятие с девочки можно снять, поэтому я и ждала Константина. А снять проклятие сложно? С точки зрения магии нет. Нужно зафиксировать её лёжа на земле, раскинув руки под открытым небом и прочитать заклинание освобождения точно в тот момент, когда пропоют три петухи. Обычно именно так поступают с упырями. Так просто? удивилась Марика. И вовсе не так просто, Мария. Во-первых, эту ночь надо пережить, во-вторых, возможно отклонение от нормы, например, не одну, ночь, а три. Одно за другой бывают также случаи безнадёжные, когда стрига под проклятием давно. Тогда освободить её очар будет невозможно, тогда только смерть. А убить её как? продолжила расспросы Нина. Как и всю подобную нечесть серебром, для верности серебряным мечом, а тело на рассвете сжечь. Но делать это должен исключительно мужчина, иначе энергия убийцы и жертвы входит в резонанс, и умирая стрига может уловить этот заряд, чтобы словно зеркало отразить его и направить на свою убийцу, и умираю утащить её за собой в навь. Уго Впервые раз про такое взаимодействие слышу, изумилась Нина. А меч у вас есть или какое-нибудь другое оружие способное справиться с упырицей? вступил вдруг в разговор молчавший до этого Александр. Я неплохо владею различными видами оружия. Мечом так вообще отлично. Отец почти от рождения обучал меня. Я могу попробовать её остановить. Все обернулись и удивлённо уставились на Александра. Ты серьёзно? Вполне. Всё равно ведь другого выхода нет. В полночь Стрыга разорвала обережный круг, к утру спадут чары, привязывающие её к этому месту, а завтра это чудовище сбежит и перекончит уйму народу, пока кто-нибудь не выловит её в следующий раз. Если выловит. А кроме того, я уже несколько раз встречался со Стрыгами, в Чехии этого добра навалом. «Папа брал тебя с собой на работу?» – усмехнулась Антонина. «Можно и так сказать», – жестко поджал губы Александр. «В любом случае, я лично видел, как супырей снимают чары». На кухне воцарилось молчание. Опытная ведьма оценивающе рассматривала Александра, прикидывая в уме его шансы. «Подождите», — прервала тишину Нина. «Объясните мне ещё раз. Если я правильно поняла, после третьих петухов упыриться не будет? А кто будет?» «Если всё пройдёт как надо, будет шестилетняя девочка», — ответил ей Анчуд. «Красноглазая? С зубищами, как у крокодила?» «Нормальная девочка, но только физически». «А психически?» Каждый день на завтрак ведро крови, немотивированная агрессия, склонность к суициду. Нет. Психически трудно сказать. Думаю, на уровне, ну, 3-4 годовалого ребёнка. А это может повториться позже. Иногда в редких случаях может. Тогда после долгого затянувшегося на несколько дней беспамьества она умрёт. Тело надо будет сжечь на рассвете как можно скорее. Кроме того, в любом случае им понадобится заботливый уход довольно долго. Но если всё проходит хорошо, после снятия заклятия девочки получают редкие способности и недюжину силу, что делает их очень хорошими воинами. Поэтому чародеи выискивают таких и берут к себе в обучение. Я так понимаю, именно об этом и был уговор у Антонины с колдуном Константином. Анчут бросил выразительный взгляд на ведьму, но та отвечать не стала. Она неотрывно смотрела в глаза Александру. Тот взгляд не отводил и всем своим видом выражал уверенность и спокойствие. Ведьма вздохнула и приняла решение. Хорошо, Александр, давай попробуем. Раз уж ты вызвался добровольцем, тем более ты прав. Другого подходящего решения у нас нет. Ведьма пошла в дальнюю комнату, жестом позвав всех за собой. Даже с серебряным оружием и имея хорошие навыки боя, справиться с ней тебе будет непросто, поэтому я тебя подготовлю. Время у нас ещё есть. Упырится до рассвета и не уйдёт из деревни. Ты прав. Помимо обережного круга на неё наложены спутывающие чары, так что она будет кружить вокруг мельницы в радиусе несколько сотен метров. Надеюсь, ночью туда никто не сунется. Хоть я и послала помощника приглядывать за ней и отгонять случайных прохожих, если таковые появятся». Войдя в комнату, ведьма остановилась перед двумя сундуками, стоявшими друг на друге. Сначала открыла небольшой окованный верхний. «Там тесно». В выложенных сухой травой отделениях стояли флакончики из тёмного стекла. Антонина вынула три. Сняла с полки продолговатый свёрток, плотно укутанный овечьими шкурами и обвязанный ремнём, развернула, достала из чёрных блестящих ножен, покрытых рядами рунических знаков и символов, меч с украшенной рукоятью. Остриё заиграло идеальным зеркальным блеском. Лезвие было из чистого серебра. Ведьма прошептала формулу над флаконами и протянула Александру два из них. "Пей", только медленно. Александр посмотрел на них с сомнением. "Не бойся, не отравишься". Александр оглядел комнату и опустился на стящий там стул. Ещё раз с сомнением оглядел флакончики, потом, сделав глубокий вдох, решительно открыл один из них, медленно выпил содержимое обоих один за другим. После каждого глотка ведьма дотрагивалась до его груди о оловян меча. Потом, прошептав заклинание над третьим, сжал его в ладонях. Через несколько секунд он засветился мягким золотистым светом. Александр выпил и его. Он сидел неподвижно, прикрыв глаза. Дыхание поначалу ровное вдруг ускорилось, стало хриплым, беспокойным, а потом полностью остановилось. Мир вокруг него изменился. Нет, изменился сам Александр. Многократно усилились все органы чувств и работа мозга. Он по запаху и вкусу смог распознать состав снадобья, с помощью которого ведьма настолько изменила работу всего его организма. В основном оно состояло из веробоя, дурмана, полыни и молочая. Остальные компоненты не имели названия ни на одном человеческом языке. Лицо его стало белее мела, а зрачки заполнили всю радужку. Зато теперь он мог видеть в глубочайшей тьме, услышать прилетевшую во двор ворону, почувствовать запах спавшей на чердаке кошки. «Я дам тебе меч и любое другое оружие, которое ты сам выберешь в моём сундуке», ведьма продолжила инструктировать Александра. «И запомни главное. Конечно, в приоритете снять заклятие с девочки, но если увидишь, что случай безнадёжный, Убей её. Если после снятия заклятия девочка не будет нормальной, если у тебя возникнет хотя бы тень сомнения в том, что всё прошло удачно, убей её. Иначе она убьёт тебя, наверняка и бесповоротно. Я сделаю всё, что от меня зависит. Слова выпали из него с хриплым сипением. Я знаю. Молчи, продолжила ведьма. Твоя задача зафиксировать её на земле, раскинув руки к 4 часам утра. Мы все будем рядом. Как только Стрига будет неподвижной и придет время, я прочту над ней заклинание, и все закончится. Я понял. Я готов.